Глава 13. Я не успела даже как следует испугаться, только болтала с призраком подружки, как вдруг оказалась одна в темноте наедине с шагами. Медленно развернулась и уткнулась взглядом в мощную фигуру. Точно! Ой! Но хотя бы не маньяк! Уже это прекрасно! Рина! Натаниэль, который вынырнул из леса, словно сам был призраком, удивленно уставился на меня. В его ладонях искрилась магия. Который он готов был ударить, но тут оказался не враг, а просто маленькая растерянная я. Поэтому магия быстро трансформировалась из боевой в бытовую, и полянку, на которой мы стояли, озарил неяркий магический свет. Так стало лучше видно, насколько сильно зол гранд Мерш. Несложно догадаться, кто именно его так сильно разозлил. Да! осторожно отозвалась я, ругая Илаизу, на чем свет стоит. Сама заманила, Не предупредила о гранд-мерше, слиняла, а мне теперь объясняйся с Натаниэлем. Может сделать вид, будто я обижена, и попытаться сбежать? Впрочем, даже вид делать не нужно, я и правда на него обижалась. Он меня игнорировал, не хотел разговаривать, ругал и вообще делал вид, будто между нами ничего нет. Только вот бегать по темному лесу было не самой умной затеей. Да и Натаниэль вряд ли мне это позволит. а значит, придется придумывать что-то правдоподобное». «Не ты ли должна сейчас сидеть в заперти?» — прищурившись, спросил он. «Ну, должна», — я надулась. «Можешь сдать меня, грифонихи? Вы же заодно...» «Кому?» — нахмурился он. «Грифонихи! Этой нашей новой...» Без энтузиазма пояснила я. А, а а Натаниэль понял, о ком идет речь, и усмехнулся. «А что, ей идет? Но...» Он тут же нахмурился. «Нельзя придумывать клички преподавателям». «Нельзя сажать студентов под замок, за провинности которых они не совершали», парировала я, надеясь, что наш разговор плавно уйдет от той темы, на которую я совсем не хотела говорить. «Рина, ты издеваешься?» Очень искренне возмутился Натаниэль и даже шагнул мне навстречу. А я отступила. Его близость действовала на меня слишком сильно. «Ты забыла про Грифона». «Это была не я». «Как не ты? Ты же на нем летала. Над площадкой для смотра. Про финальную точку вашего выступления я вообще молчу». «Ну а что мне оставалось делать?» Стало немного стыдно, и я обняла себя руками, словно пытаясь защититься от пристального взгляда Гранд Мерша. «Я не планировала срывать смотр, но Грифониха даже слушать меня не стала. И ты не стал. Сразу записали виноватые. А это вообще под замок посадила. а у меня, между прочим, были планы. Она в своем праве, и ты это знаешь. А касаемо планов... Что-то подсказывает мне, ты их не отменила. Не отменила. Я не видела смысла скрывать очевидное и с вызовом посмотрела на Гранд Мерша. Я же всегда добиваюсь своего. В курсе. Но это не объясняет того, как ты сбежала и что делаешь здесь. Как сбежала, пусть останется моей маленькой тайной. Нагло заявила я, и, наткнувшись на разгневанный взгляд, упрямо заметила. все равно не скажу. А тут...» Я задумалась, прикидывая, чего бы такого правдоподобного соврать. И тут услышала в лесу очень знакомый тявк. Тварь появилась как нельзя кстати. Лучше засветить ее перед Натаниэлем, чем рассказывать про призраков. Все равно слухи о ней расползутся завтра по академии». Лицо Натаниэля вытянулось, и он уставился в чащу. «Это еще что?» «Собачку вот ищу», — не моргнув, сказала я и радостно повернулась на лай твари. Лучше бы не делала этого, потому что тварь явилась не одна. В ее обмусоленной пасти торчала чья-то не первой свежести рука. «Ну и где ты это взяла?» — провыла я. Тварь выплюнула трофей и гордо отозвалась. «Гав! Ну еще бы! Ей гав, а мне очередные проблемы на пятую точку!» Это... «Твоя собачка!» — гранд-мэр сглотнул, уставившись на тварь. Ну да, в темноте, освещенная лишь магическим светляком и светом луны, вся в иголках, листочках и паутине, с перемазанной мордой, тварь смотрелась особенно колоритно. Неправильный прикус и поблескивающие в темноте белоснежные клыки довершали образ. Хорошо, хоть она маленького размера. Иначе про нее слагали бы легенды и обзывали монстром, живущим в чаще. А скажи, Карина, что это она такое тебе принесла? Гранд- Мэрш быстро взял себя в руки. А почему это сразу мне? открестилась я от находки. Может, вам? В этой логической цепочке есть изъян. И какой? Собака твоя! А рука совершенно точно нет, заметила я и продемонстрировала ему две свои здоровые и чистые руки, даже со свежим маникюром. Натаниэль устало взъерошил волосы. и бросил тоскливый взгляд в темноту между деревьями. Там совсем недавно исчезла Элоиза. Да, ты права. Твоей вины тут точно нет. Откуда на территории Академии это, расскажешь потом». Он указал на тварь и неожиданно потрепал ее за ухом. От этого в ступор впали мы обе. Обычно мало кто изъявляет желание погладить мою скотинку. Ну и сама тварь. Не часто позволяет чужим себя трогать. Может, запросто цапнуть. А тут стерпела. Только глаза удивленно вытаращила. Вполне возможно, просто растерялась и не успела возразить. «Ты же знаешь, что домашние животные на территории кампуса запрещены?» — спросил Грандмерш. «Это временная мера», — наврала я. «Завтра отвезу ее домой». «А зачем привозила?» Соскучилась сильно. «Ты снова врешь, Ирина!» печально заключил он. И самое обидное, это был даже не вопрос. «Иногда мне кажется, ты вообще не способна говорить правду». «Но это не так», — возмутилась я, крайне уязвленная его предположением, или, возможно, тем, что он оказался прав. «Но я же не виновата. Я действительно не всегда вру. Просто с ним почему-то получается именно так. Очень глупо». «Да неужели?» Он усмехнулся и иронично приподнял бровь. Но не будем спорить, не до этого. В конце концов, это твой выбор, и я не имею права тебя за него осуждать. Но и доверия от меня не жди. Правда, сейчас действительно не время для философских разговоров. Пошли лучше. Куда? Осторожно поинтересовалась я. В академию, конечно же. Ночные прогулки по лесу никогда не доводят до добра. Твоя погибшая подруга яркий тому пример. Не находишь? Ее убили тут? Я сглотнула. Вопрос дался непросто. Натаниэль явно не хотел на него отвечать, но потом кивнул и сказал. «Тело нашли неподалеку. Место убийства точно неизвестно, но вероятнее всего да. Где-то тут. А сейчас еще и это». Он бросил взгляд на руку, которую нашла тварь. «Думаешь, еще одна жертва?» «Не хочу строить предположений». Уклончиво отозвался Гранд Мэрш, и я поняла. «А ведь он тоже врет». Похоже, Натаниэль все же уверен, что это еще одна жертва. Третья. А значит, ни о каких случайных убийствах речи не идет. Тут серия. «Тогда пошли отыщем тело», — предложила я. «Узнаем и поставим точку в сомнениях. Тварь не могла тащить руку долго. Значит, тело где-то рядом». «Я позаимствую с утра твоего питомца, хорошо? Пока не отправляй ее домой». «Зачем?» — подозрительно поинтересовалась я. Будем с ней искать труп. Зачем же еще? Она ведь точно знает, где он находится. С ней, значит, ты будешь искать труп, а со мной нет? С тобой нет. Натаниэль покачал головой. Тебя я провожу в академию. Там безопасно. Снова в заточение? Я хмыкнула. С одной стороны, это было обидно. С другой, однозначно лучше, чем лезть на крышу и снова рисковать жизнью. Для начала в свой кабинет. Зачем? Затем, что я хочу узнать, где ты была ночью и что видела. Но я все рассказала, искала ее, кивнула в сторону твари: Нашла тебя. Она тоже нашла. Рина, не спорь: Посидишь, чаю попьешь. Может, еще что-то вспомнишь? Бери свое животное и пошли. Уже очень поздно. Проще сказать, чем сделать. Тварь категорически не хотела идти без своей добычи. А я отказывалась тащить ее. с весьма сомнительным трофеем. А сумку она порвала, когда убегала. На руках у Натаниэля принцесса тоже ехать не собиралась. Ей хотелось ко мне на ручки или бежать самостоятельно. Но самостоятельный выгул у твари заканчивался всегда одинаково. Она какое-то время семенила за мной, а потом срывалась в неизвестном направлении, и ее приходилось долго и муторно искать. Ситуация была тупиковой. «Как хоть ее зовут?» — спросил Натаниэль. пытаясь подхватить земли рычащую животину. Она встала в позу. «Хочешь гладить — гладь, но на руки может брать только хозяйка». «Тварь!» — отозвалась я и заработала недоуменный взгляд. «Странное имя для собачки». «Думаешь?» — хмыкнула я, наблюдая за тем, как Натаниэль в очередной раз протягивает руки к твари, которая на сей раз изловчилась и куснула его за палец. «Тварь!» — выругался Натаниэль, а я рассмеялась. «Ну вот, а говоришь странное имя. Самое подходящее». Тварь мы все же уговорили, потратив на это еще минут пятнадцать. В итоге я несла ее, а Натаниэль тащил найденную собакой руку, но так, чтобы тварь видела свой трофей. Всем было не очень удобно, включая тварь, которая постоянно вытягивала шею, чтобы быть поближе к добыче. Я же просто не хотела думать о том, что совсем недавно было в пасти у мелкой поганки. Хотя если тварь нашла тело третьей жертвы, она большая молодец. Три трупа в Академии очень пугали. Получается, тут находится тот, кто уже довольно долгое время убивает и не несет за это наказания. Прямо под носом у руководства лучшего и самого престижного заведения. Мы брели по лесу, огибая мокрые деревья и недовольно бурча, когда за шиворот падали капли. Я порадовалась, что сейчас ночь и нас никто не видит. потому что, подозреваю, со стороны мы смотрелись крайне странно. Я не понимала, зачем иду за Натаниэлем, что мне делать в его кабинете. Он узнал все, что хотел, но почему-то настаивал на том, чтобы я следовала с ним. Может, он хочет побыть со мной? И, возможно, это как раз тот шанс, который мне представится. Я смогу с ним поговорить и рассказать, в какую идиотскую ситуацию попала Сильхам. Сильхом. Гранд Мэрш держался ровно и дружелюбно. но я не знала, как к нему подступиться. Между нами стояла невидимая, но очень прочная стена. Пока мы шли, снова начал накрапывать дождь. В итоге последние метры до Академии мы почти бежали, спасаясь от усиливающегося ливня, а в кабинет влетели промокшие до последней нитки. «Дурацкая погода!» — возмутилась я, убирая от лица влажные пряди и чувствуя себя глубоко несчастной. «И не говори!» — согласился Натаниэль, Стаскивая через голову намокшую ветровку вместе с рубашкой. Хотела бы я последовать его примеру и избавиться от мокрой одежды, но не рискнула. Мужикам в этом плане проще. Они могут сверкать своими накачанными торсами и при этом оставаться в рамках приличий. А нам приходится сиротливо жаться на стуле в мокрых кофточках и проклинать непогоду. Сейчас я его почти ненавидела. За широкий разворот плеч. за сильную спину и идущую вдоль позвоночника ямочку. Смотрела, словно завороженная, как переливаются под загорелой кожей тугие валики мышц. Красивый. Самый волнующий мужчина из всех, кого я знала. Сильх тоже красив. Наверное, даже красивее Натаниэля. Да что я. Однозначно красивее. На его лице нет шрамов, фигура тоже не подкачала. Хотя Фейри казался не таким мощным, как Грандмерш. Но важно другое. Моё сердце начинало стучать быстрее, когда рядом был именно этот человек. А сам Гранд Мэрш не обращал на меня внимания. Еще раз обругал погоду, едва не запнулся о мельтешащую под ногами тварь, которая бегала по незнакомой комнате и тщательно встряхивалась. Она терпеть не могла быть мокрой. Быстро отыскала ковер и рухнула на спину, чтобы как следует вытереться. Дома мама за подобное ругала, а вот Гранд Мэрш даже внимания не обратил, позволив делать все, что хочется. Натаниэль подошел к шкафу и достал сухую рубашку. Он что, хранит в кабинете запас одежды? Видимо, да, так как за рубашкой последовал свитер. «Переоденься, а то замерзнешь, велел он и кинул в меня свитером. Я инстинктивно поймала его, но проблеила. «Нет, спасибо, я не намокла». «Я намок, а ты нет?» — усмехнулся он и развернулся ко мне, сжимая в руках рубашку. и позволяя вспомнить, насколько красиво его тело и какой безупречный у него пресс с кубиками, которые так и хочется пересчитать. «Тут негде переодеться», — выдавила я. «А я не такая смелая, как ты». «Ты смелая, Рина», — заметил он. «И я уже видел тебя без одежды, но так и быть я отвернусь и не буду смотреть. Просто переоденься, договорились? А я поставлю чайник, и потом мы спокойно поговорим». «Я очень хочу с тобой поговорить», — призналась я. «Не о том, о чем ты думаешь», — отрезал он. «Мы поговорим исключительно об убийствах, хорошо?» Я промолчала, но он с нажимом еще раз спросил. «Хорошо?» «Хорошо», — согласилась я, впрочем, не собираясь выполнять обещания, которое у меня вырвали силой. Натаниэль отвернулся, как и обещал, открыл шкаф и стал выбирать чай из стоящих на полках коробок. Я знала, что он не повернется. Вряд ли девушка в нижнем белье такое удивительное зрелище для гранд гранд-мэрша но почему-то все равно сильно волновалась. Торопливо сняла мокрую одежду и надела его свитер. Он был таким теплым, уютным и доходил мне почти до колена. Какая же я маленькая и хрупкая по сравнению с Натаниэлем. Этот объемный, едва уловимо пахнущий его туалетной водой свитер Скрывал меня гораздо больше, чем моя собственная одежда, но в нем я чувствовала себя беззащитной и практически раздетой, потому что он принадлежал Натаниэлю. Когда он повернулся и мазнул по мне равнодушным взглядом, невольно попыталась натянуть свитер пониже, чтобы прикрыть колени. Хотя обычно не отличалась излишней стеснительностью. Колени точно не та часть тела, демонстрация которой могла вогнать меня в краску. Держи. Натаниэль поставил передо мной чашку дымящегося чая, пахнущего медом и мятой. «Рассказывай, как оказалось в лесу. Зачем вообще пошла туда на ночь глядя?» Гранд Мэрш снова отвернулся к шкафу, достал оттуда коробку с печеньем и одну штуку, не глядя, засунул под стол, где сидела тварь. Она мигом забыла про свой трофей, на который до этого постоянно косилась, и в один миг схрумкала угощение. Печенька ей понравилась, и тварь тут же оживилась. Выбежала из-под стола и уставилась на Натаниэля преданными голодными глазами. «Ты ее вообще, что ли, не кормишь?» – удивился Гранд Мэрш. «Ага», – я фыркнула. «Все так думают. Поздравляю, тебя обвела вокруг пальца маленькая собачка. Теперь не отстанет. Ты ее покормил, и она считает тебя своим рабом. Что смотришь? Дай ей еще. У тебя просто нет иного выхода». Натаниэль усмехнулся и выдал твари еще две печеньки, тем самым навсегда покорив ее трепетное сердце. За еду поганка могла предать кого угодно. Сегодня она стала преданной поклонницей Гранд Мэрша. «Но, Рина, я серьезно!» Натаниэль повернулся ко мне, и его взгляд был строгим. «Что ты делала на месте убийства своей подруги?» «Я не верю в случайности. Ты же понимаешь, как это выглядит со стороны?» «К тому же ты сказала мэршу Адриану, что в ночь убийства была у Сильха. Но мы знаем, это не так. Ты ночевала в моей комнате. Одна». «Думаешь, я ее убила?» Я хмыкнула и покачала головой, не веря, что Натаниэль может подозревать меня. «Это глупо. Или нет, просто мне обидно. Думала, он знает меня лучше. Знает, что я не могла убить. Мне кажется, даже врага. Что уж говорить о подруге». «Я действительно не ночевала у Сильха. Но и у тебя меня тоже не было», — призналась я. «А где тогда ты была?» «Там же, где еще академии. Ты же помнишь про отбор Адама, название самого крутого Сэршела?» «Он еще играется?» «Нет, конечно», — отмахнулась я. Проходило объявление очередного этапа. Там была я, Сильх и еще куча народа. Мне кажется, вся Академия. А до этого ко мне приходила Зейна. А позже я видела Сабрину». «То есть алиби нет в этой академии ни у кого?» — уточнил Гранд Мэрш. «Или оно есть у всех?» — я пожала плечами. «Но я ее не убивала. Ты мне веришь?» «Тебе сложно верить, Ирина, признался он. «Ты постоянно врешь. Но я не думаю, что ее убила ты. Проблема в том, что моя вера — ничто. Я не могу на нее полагаться. Это так не работает. Я должен проверить всех». «Знаешь, если Элоиза одна из череды убитых, то нет смысла подозревать первокурсников. Все началось задолго до нас». «Это так», — не стал спорить Натаниэль. «Если Элоиза одна из жертв. Но может случиться так, что ее убили по другой причине». «Может. Но все же я бы не исключала очевидных вещей. Она просто жертва какого-то маньяка, скрывающегося в стенах Академии». «А я и не исключаю», — отозвался Натаниэль. «Просто хочу знать, что ты делала в лесу!» «Искала тварь», — повторила я, понимая, что не готова рассказывать про призрак Элоизы. Она же не просто так пряталась от Натаниэля, да и ото всех. «Я не вру, Натаниэль, правда! Не в этот раз! Я оказалась там случайно!» «Мне очень хочется верить тебе, Рина!» — грустно сказал он, и от затаенной боли в зеленых глазах мне стало грустно. Ведь он прав. Я постоянно ему врала, и это было невыносимо. «Но слишком часто я наступал на эти грабли». «Потому мне важно сказать тебе...» Я сглотнула и опустила глаза, стараясь избавиться от ощущения его взгляда на своих губах. «Я и Сильх... Рина!» Предостерегающе протянул он и покачал головой. «Не стоит. Это твоя жизнь. Избавь меня от оправданий». «Но я хочу...» — начала я, набирая смелости. но сказать ничего не успела. Раздался стук в дверь, а следом за ним голос Грифоники. «Гранд Мэрш, простите, что поздно, но, судя по всему, вы не спите. Мне надо с вами кое-что обсудить». Я подавилась чаем, испуганно посмотрела на Натаниэля, встретила его такой же ошарашенный взгляд, схватила кружку, свою мокрую одежду и со сноровкой любовника со стажем заскочила в платяной шкаф, который стоял у входа. Не хватало еще попасться на глаза Грифонихе, ночью в кабинете ректора, в одном его свитере, тогда, когда я должна спать в башне, раскаившись в своем недостойном боевого мага поведении. «Да что же за рок такой? Еще и тварь с собой взять не успела. Зато чаек вкусный, и он еще не остыл. А то чую сидеть мне тут долго. Интересно, что ей понадобилось?»